Глава 53. Благотворительный прием вот-вот должен был начаться. Приглашенные только начали съезжаться, и я сильно волновалась. Виданное ли дело, принимать в своем особняке сразу 200 человек. Но Анатолий уверял меня, что все пройдет хорошо. Застолье мы делать не собирались. Фуршетные столы с закусками, сладостями и фруктами были расставлены в чайной, гостиной и столовой. Залу для танцев мы решили использовать для благотворительного аукциона в середине вечера. Все парадные комнаты первого этажа были выделены для приема гостей. Одним из первых пожаловал Мармеладов, явившийся без приглашения. Накануне мы обсуждали с Анатолием, что его не следует приглашать, но этот невозможный делец притащился специально, чтобы позлорадствовать. «Вижу, с вашим шоколадом дела совсем плохи, Мария Ивановна», – желчно заявил Мармеладов, подходя ко мне. в гостиной, где мы с ним стояли, находилось еще четверо гостей, которых занимал Муранов. «С чего это вы взяли, Яков Кузьмич?» – удивленно спросила я, приподнимая бровь. «Как же, драгоценная моя, бала нет, обильного застолья, как полагается, тоже. Одни хлебцы с маслом, да мясо вяленое. И что ж, все стоя есть?» «Во-первых, хлебцы те с белужьей и севрюжьей и крой, а мясо – холодная буженина по 10 рублей килограмм, недешевые закуски», – парировала я. А формат нашего приема вам непонятен, потому что мышление у вас зашоренное, как у коня, что бежит по замкнутому кругу и ничего нового знать не желает». «Какой еще формат такой? И чего это я не разумею?» «Как вести дела по-новому». «Я так знаю, что вы проиграете пари, дорогуша», хмыкнул Мармеладов. «Может, лучше сейчас все решим полюбовно? Останемся каждый при своем. Ваши три завода у вас, а у меня мои». Не «Испугались?» «Я?» – округлил глаза Яков Кузьмич. Чего мне бояться? Хоть что мне говорите, но я знаю, что баба не может управлять, как должно. Убытки-то ваши скоро разорят вас, дело вам говорю, и помочь хочу». «Помочь?» От его наглости я даже опешила на миг, но тут же парировала. «Как с теми цыганами, коих вы подослали к моему магазину? Или, может, напомнить вам о том, что вчера было, как мой обоз с какао-бабами в город не пускали? Не вы ли подкупили таможенных урядников?» Какие еще цыгане? Какой обоз? Не ведаю, о чем вы, яхонтовая Мария Ивановна. Пафосно округлил глаза этот ушлый делец-купец. Прекрасно знаете, о чем я говорю, процедила я, прищурившись. И предупреждаю, прекратите свои козни, Яков Кузьмич, потому что у вас ничего не выйдет, и я непременно выиграю пари. Не будьте так уверены, милочка, я уже говорил вам, что ни вы, ни ваш жених ни черта не смыслите в управлении заводами и фабриками. Этот человек меня неимоверно раздражал. Оттого я решила применить тяжелую артиллерию, чтобы он, наконец, перестал мне гадить. Время покажет. А если вы еще раз посмеете мне пакостить, я заявлю на вас в полицию. О том, что вы содержите бродячих цыган и даете им деньги, чтобы они подольше в городе шатались. Все знали, что полиция ужасно не любила цыган. Они воровали лошадей, устраивали драки и обворовывали на рынках горожан. И оттого у полиции всегда была куча неприятных дел и разборок по этому поводу. Тех, кто потворствовал цыганам, могли также обвинить в бесчинствах. «Вы ничего не докажете?» – хмыкнул Мармеладов. «А раздражаетесь вы, дорогуша, от того, что я прав. Не выгорит это ваше дело с шоколадом, гиблое оно». Я уже нервно кусала губы и не знала, как выпроводить незваного гостя вон. В эту минуту в гостиную вошла великая княгиня Анна Павловна с мужем, принцем Оранским. Я приветливо обернулась к почетным персонам и тут же заметила изумление и недоумение на лице Мармеладова. Он явно не ожидал подобных гостей. «Думаю, вам пора, сударь. Тем более вас не приглашали». Бросила я через плечо Якову Кузьмичу и поспешила навстречу принцессе. Несмотря на неприятный инцидент с Мармеладовым, остальной прием прошел на ура. Приехали почти все приглашенные, около двухсот человек, многие с семействами. А прибытие сестры императора стало изюминкой приема. Гости с удовольствием лакомились разнообразными шоколадными изделиями. Конфетами с разнообразными начинками, маленькими пирожными из шоколадного теста, булочками с шоколадной глазурью, пили вино и шампанское и были довольны и веселы. Главным же событием моего праздника стал аукцион, где выставлялось 30 лотов. В большинстве это были картины выпускниц гимназии, в которые училась моя знакомая художница Полина. Пейзажи Петербурга были выполнены как раз к предстоящему аукциону, и в основном девушки закончили уже начатые рисунки. С их классной дамой я переговорила лично, сказала, что работы учениц послужат для обустройства земской больницы, ведь все деньги с аукциона должны были пойти на постройку новой бесплатной больницы для бедных горожан. Мы продали все 30 лотов, три из которых были шедевральными шоколадными тортами, выполненными моим кондитером Прохором Рябовым. Эти торты произвели фурор на аукционе. Один из тортов был выполнен в виде Казанского собора, второй выглядел как рождественская карусель, которую устанавливали на ярмарочной площади в центре столицы. Последний торт был очень похож на московский Кремль. Мой талантливый Прохор изготовил шедевры с потрясающей скурпулезностью. Каждая колонна, каждая башенка и купол с точностью повторяли оригинал. Все торты, кроме того, были украшены цукатами, и орехами, и разноцветными леденцами. Эти лоты ушли за баснословные деньги. Почти по тысяче рублей за каждый. Один из уникальных тортов купила великая княгиня Анна Павловна в подарок самому государю. Я была очень рада успеху нашего мероприятия, потому что даже те гости, которые не смогли купить лоты, не поскупились и пожертвовали крупные суммы на больницу. В конце аукциона я объявила, что предприятия Абрикосовых жертвуют на обустройство больницы полмиллиона рублей. На все собранные деньги можно было не только сделать ремонт, закупить оборудование и необходимую утварь, но и обеспечить выплату жалований докторам и сестрам милосердия в ближайшие три года. Но самым большим сюрпризом стал подарок императора. Великая княгиня привезла бумагу о том, что здание бывших Ивановских казарм полностью отдано под новую больницу. Это был щедрый дар, так как это огромное здание могло вместить не одну сотню бедных горожан. И теперь все собранные деньги мы могли потратить на качественный ремонт здания и обустройство больницы. Я была счастлива. Ведь сегодня мы не только начали благородное дело помощи нуждающимся, но и смогли прорекламировать наш шоколад так широко, как я и не надеялась. Да и шоколадный торт Рябова, как обещала великая княгиня, должен был уже завтра попасть на обеденную трапезу императора. Каждому гостю на прощание я лично вручила небольшое шоколадное яйцо с предсказанием внутри. Наступали святки, и гадание было как раз кстати. Эти небольшие подарочки очень понравились приглашенным. Все гости были впечатлены и удовлетворены приемом, что отчетливо читалось на восторженных лицах, когда они подходили ко мне прощаться. Весть о том, что великая княгиня посещает мой шоколадный магазин на Невском, моментально распространилась по всей столице. А то, что она присутствовала со своим мужем-принцем Вильгельмом, наследником короля Нидерландов, на благотворительном аукционе, где подавалось невиданное в Петербурге лакомство шоколад, придало этим слухам еще большую весомость. Объявления в газетах и розданные на приеме визитки о моей шоколаднице также сыграли немаловажную роль. Спустя три дня мой шоколадный магазин и кофейню было не узнать. Заведение ломилось от посетителей и желающих приобрести новомодное лакомство – В кофейне не пустовал ни один столик. Желающие даже иногда ожидали на улице, чтобы попасть в шоколадницу и отведать кусочек наивкуснейшего шоколадного торта, конфет с миндалем или грецким орехом. Или выпить чашечку горячего шоколада. В магазине шла не менее бойкая торговля. Близилось Рождество. Как я и предполагала, богатые горожане с удовольствием приобретали подарки своим близким и знакомым. изысканные коробки конфет или фигурки шоколадных зайцев и лисиц, которые придумал мой незаменимый кондитер Прохор. Только теперь я убедилась, что не ошиблась с Рябовым. Этот талантливый парень постоянно изобретал все новые интересные лакомства из шоколада, постоянно удивляя придирчивую столичную публику. В моем магазине была большая стеклянная витрина с диковинными изделиями из шоколада. Каждый день там выставлялись шоколадные торты, настоящие произведения кулинарного искусства. которые также можно было изготовить на заказ, а также разнообразные плитки и шоколадные фигурки, так любимые покупателями и детьми. Сразу после Нового года мы с Мурановым наконец обвенчались. На церемонии приглашенных было немного, только самые близкие. Его мать, наши знакомые Золотаревы, друзья мужа по полку и еще пара гостей, с которыми мы вели торговые дела. Застолье и сам праздник мы устроили в моем особняке. Я посылала приглашение Елене. Но Таня приехала. Видимо, так и злилась на меня. Однако я была рада тому, что сестрица проигнорировала наше торжество. Совсем не хотелось видеть ее в столь чудесный день и вспоминать о ее гадостях. На следующий день после венчания мы с мужем Элизой уехали в Ригу, в небольшое свадебное путешествие. Там провели неделю в прогулках, посещении рождественских ярмарок, светских раутов и балов. Известие о том, что в город прибыла наследница миллионера Абрикосова, распространились с быстротой молнии. Многие местные дворяне жаждали видеть меня у себя на приемах. После свадьбы я взяла двойную фамилию Абрикосова-Муранова, чтобы почтить память батюшки и в то же время уважить мужа. По возвращении в Россию я настояла, чтобы Анатолий переехал жить в мой дом. Я же из свадебного недельного вояжа вернулась с новыми планами и идеями.